Семь. Настал день, когда от Косыма пришло письмо. Я вскочила на коне и пошла галопом, не разбирая пути, через арыки, через сугробы с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучу навоза, и я закричала им на скаку. «Суинчу! Суинчу! Радость!» Как же было не порадовать их, ведь от Косыма два месяца подряд не было ни строчки. Не знали мы, что с ним, а в письме он писал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 Читать не может. Только твердит одно. Жив, жив-здоров. Тут подбежали женщины, вступили ее. А ну, прочти, Лиман, что пишет муж. Может, о наших что знает? А она? Сейчас, милая, сейчас. И ни строчки не может прочесть. Джайнак не утерпел. Дай-ка сюда. Людям надо прочесть. Взял письмо и стал читать вслух. А лиман присела на корточке хватает снег горстями и прикладывает колбу. лбу. Джайнак кончил читать, она встала и даже лицо забыла утереть. Стоит с тающими ручейками на лице, разгоряченная, радостная. «Ну, теперь пойдем работать», — тихо сказала она и медленно пошла по снегу. Шла и тихо оглядывалась по сторонам. О чем она думала в тот час, кто ее знает? Может, о том, как летом бежала она здесь по жнивью, к мужу с кувшином в руке а может о том что косым прощался здесь с комбайном алиман казалось мне заново переживала все дорогое ей памятное глаза ее то улыбались то меркли она долго смотрела в сторону большака вспоминала наверное как уходил по дороге со врасой и находится как гудели его копыта и как она бежала за косымом ана Шел рядом и стал дразнить ее, тормошить. «Да очнись, наконец, приди в себя. Ты понимаешь, что над тобой теперь будет смеяться Висяил? Письмо не могла прочитать, эх ты! Я вот напишу косыму, сыму, скажу, что жену твою отдал в школу, снова в первый класс, азбуку учить». Алиман принялась колотить его, а потом они побежали к Бричке и гонялись друг за другом. Я шла и думала. «Конечно». Кому же и защищать народ, если не таким джигитом, как мои сыновья? Только бы они живыми вернулись, с победой. А все остальное переживем, перетерпим. Пусть кожа до кости останутся, только бы до победы дожить. Скорей бы уж, скорее бы победа. И потому что это было не только моим желанием, а мечтой и целью всего народа, ради этого на все шла. Совсем соглашалась. Даже когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушел на фронт, а ему и восемнадцати еще не было. Стиснула я зубы, смолчала, стерпела. К концу зимы частенько стали его вызывать в военкомат. Не его одного, а многих ребят. Обучали их там военному строю. Но это было дело привычное, я и не очень-то беспокоилась. Погоняют, погоняют их там дней десять,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 Пусть тебя не мучает совесть, ни в обиде я нет. Я тогда еще простила тебя, Джейнак. Сынок мой младшенький, жеребенок мой, весельчак мой. Думаешь, я не понимала, почему ты ушел, не простившись, почему ты оставил меня одну, почему ты оставил юность, молодость, жизнь свою будущую. Ты был озорной, шумный парень, и не все знали, как ты любил людей. Не смог ты спокойно смотреть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 то хоть маленькая весточка объявилась бы за эти годы. Да, Джейнак, вот так и не стало тебя. Ты ушел совсем молодым, восемнадцати лет, и не очень крепко остался в памяти людей. Но я помню тебя, и всякий раз вспоминаю, как ты ушел на фронт, не посмев сказать мне об этом, потому что ты любил и жалел меня. Вспоминаю как ты отдал мальчику на станции свой полушубок, увидел на станции семью эвакуированную, мать и четверых детей, и отдал старшему мальчишке, совсем раздетому, полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке. Зуб на зуб не попадает. Может быть, и он, став взрослым человеком, иногда вспоминает себя, мальчишку, потому что теперь ты намного моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Ведь добро не лежит на дороге. Его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится. Эх, что теперь говорить? Словами не поможешь. Сколько людей война погубила. Если бы не война, каким красивым, душевным человеком жил бы на свете мой Джайнак. Сын мой, обидно мне. Из двенадцати цветов жизни ты не сорвал ни одного. Ты только начинал жить, и я даже не знаю, какую девушку ты любил. Последняя свеча горит в душе моей. Скоро она погаснет. Но я все помню. Помню и тот злосчастный день, когда приехал за мной тот старик на пахоту. Было это ранней весной. Подснежники еще не сходили. Броньба только началась. С желтой равнины шел понизу теплый ветер. Зябь просыхала. Трава на солнце пошла зеленеть. В тот день мы как раз только начали пахоту. Я ехала на коне шашком вслед за трактором, вдыхала земной дух борозды и подумывала про себя, что очень давно нет вестей от Суванкула и Косыма. Тем временем приехал сюда старик наш один, вроде бы по не очень срочному делу. Я ему сказала, «Кстати, приехали, Аксакал, благословите с добрым началом пахоты».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 Предупредила, что к вечеру приеду проверить работу, и мы направились к Аилу. В том, что меня вызвал уполномоченный, ничего удивительного не было. Обычное дело, особенно с началом посевной, много их разных наезжает твоил. Ехали, не торопясь, разговаривали о том, о сем, о житье бытие нашем, и старик в разговоре как-то осторожно вставил: Спасибо тебе, Толганай, что в такой лихолете служишь ты на коне народу. Хоть и женщина ты. Но всем нам голова. Так и держись, Толганай. Крепче держись, седле. Если что, мы все тебе опора, а ты нам. Конечно, и тебе нелегко мы знаем. Судьба человеческая, как горная тропа. То вверх, то вниз, то вдруг пропасть впереди. Одному случается не под силу, а всем миром одолеть можно. Так-то оно в жизни нашей суетной. Мы ехали уже по улице, я заметила возле нашего двора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 но уже охваченная каким-то страшным предчувствием, уже мертвая, я медленно спешилась и увидела Алиман, идущую к дому вместе с тремя женщинами. Они в тот день работали на очистке арыков. Алиман несла кетмень на плече. Одна из женщин взяла ее кетмень с плеча. И тут я все разом поняла. «Что вы? Что вы надумали?» закричала я на всю улицу. Когда я закричала из двора соседки Айши, выбежали женщины, молча быстро подошли ко мне, схватили за руки и сказали Крепись, долганай, лишились мы наших соколов. Погибли Суванкул и косым. Я услышала в ту минуту, как вскрикнула Алиман, как заголосили все разом. Бору мой, братья наши, бару мой! И больше уже ничего не слышала. Оглохла сразу. Оглохла, наверное, от своего крика. И закачалась улица. Чудилось мне, деревья падают, дома падают. В жуткой тишине мелькали перед глазами то облака в небе, то какие-то искаженные немые лица. Я вырывалась, силилась освободить зажатые в чьих-то руках свои руки. Я не понимала, кто меня держит, что за толпа у ворот. Я видела только алиман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 Но прошла, казалось, целая вечность, пока мы, наконец, сошлись. И только тогда, когда Алиман бросилась ко мне на шею, я, наконец, услышала ее надсадный, хриплый крик. «Мама! Вдовы мы! Мама! Несчастные вдовы!» Погасло наше солнце. «Черный день, мама! Черный день!» «Да, мы были вдовами».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 Утром, когда мы собирались на работу, председателю Сенбай принес две бумажки. Это, говорит, похоронная. Заберегите их. Похоронная Косыма прибыла в колхоз, оказывается, еще полмесяца назад. Он погиб в наступлении под Москвой, в деревне Ореховка. Пока собирались сообщить об этом, подоспела и похоронная суванкола Он тоже погиб в большом наступлении под Ельцом. Односельчанам нашим...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 Я потолковалась с ними о делах, и, выйдя из шалаша, собиралась была сесть на коня, как увидела Алиман. Она, оказывается, не ушла. Осталась одна и ходила по перелогу, собирая тюльпаны. Ведь она, как девчонка какая, любила цветы. Эх, Алиман, Алиман, горемычная моя невестушка. В руках у нее было штук десять больших тюльпанов. Она их собрала, наверное, и собиралась домой понести.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 подняла голову, огляделась по сторонам, потом понурилась, уныло уставилась на цветы, вроде бы. Кому их теперь и куда? И вдруг встрепенулась, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в клочья, хлестала ими землю, потом утихла, уткнулась в руки и лежала так, передергивая плечами. Я спряталась за шалаш, не стала ее тревожить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 Заплакала. Ничего не сказала. Но если бы я была мудрой, дальновидной матерью, я должна была твердо ей сказать. Ты что, дитя маленькая, Не ты одна. Сколько овдовела таких, как ты, не сосчитать. Перетерпи. Как тебе не дико это слышать? Забудь, косыма, Что прошло, того не вернешь. Придет время, найдется человек по душе. Если не возьмешь себя в руки, тебе же будет хуже. Не смей так убивать себя. Ты еще молода и должна жить. И как каюсь я теперь, что не посмела сказать этой грубой, этой единственной правды. И потом, сколько раз подходили удобные случаи, на языке стояли эти слова, я так и не решилась их высказать. Какая-то неодолимая сила удерживала меня. Да и сама Алиман...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 Некогда было одуматься, сообразить толком, что к чему. Все ожидания, все помыслы были только об одном. Скорей бы победа, скорей бы конец войне, а все остальное потом. Думалось, кончится война, и все само собой станет на свое место. А оно, оказывается, не совсем так.